С утра Волк шатался по переулкам торгового конца, ожидая князя. День выдался жарким, с раннего утра палило солнце, и редкий сухой ветер нагонял пыль и песок. Люди укрывались под навесами и во дворах торговцев. Те услужливо подавали черпаки с водой, попутно впаривая свои поделки. Волоксан торговался за наконечник для копья, когда по улице, звеня бубенцами, проехала крытая княжья повозка. Тройка статных белых жеребцов в золоченой упряжи тянула богатую узорчатую кибитку с кованными колесами. Два слуги в чистых белых рубахах, отделанных синей вышивкой, сидели на запятках. Следом вышагивала конная стража в красных кафтанах дружинников. Люто шарты разинул, выстраиваясь вдоль улицы в поклоне. За кибиткой тянулась вереница бедняков. Полок повозки слегка откинулся. Из окна показалась рука в дорогих перстнях и браслетах, и, бросив горсть медиков на дорогу, тут же скрылась обратно. Нищие заполонили дорогу, как воробьи, кидаясь на монеты, высматривали их в серой дорожной пыли, ощупывали грязными пальцами землю. Швырнув за прилавок наконечник, Волоксан пошел вслед за князем. — Эй, за три отдам! — крикнул вдогонку торговец. — За три я пять таких куплю! — бросил через плечо волк. Хозяин лавки громко выругался ему вслед. Наконечник был неплох и по-хорошему стоил все пять медиков, но волк здесь вовсе не за покупками. Повозка свернула в тупик и остановилась возле посудной лавки. Слуги тут же соскочили с кибитки, и пока один побежал в посудную лавку, второй быстро отворил дверцу и подставил ступень. Волк прошел мимо к уличному колодцу и стал медленно набирать воды. Князь сошел с кибитки и небрежно подал руку жене. Бронемир высок и стар на вид, хоть темная борода клин, не тронута сединой, лоповые сбороздили глубокие морщины. Княгиня рядом с ним казалась совсем ребенком, одетым в богатый, алый сарафан и увешанным бусами и браслетами. Ее маленькие ножки украшали расшитые башмачки. Женщина робко озиралась, ступая на землю. Обудранный мальчонка бросился к князю, вереща какую-то песню по прошайку. бронимир резко оттолкнул мальчугана, тот вскрикнул, пошатнулся на тощих ногах и ударился о стену. Княгиня подбежала к мальчику. «Жена!» — сурово позвал князь. Мальчик рассек лоб, и кровь тонкой струйкой стекала по лицу. Княгиня достала из-за пояса платок и утерла лицо мальчишки. Она нежно погладила его по спине и что-то сказала, Слишком тихо, чтоб можно было разобрать. «Жена!» — требовательно повторил князь. Княгиня опомнилась, тихонько пригладила мальчику волосы, встала и шагнула к мужу. Князь смотрел на нее холодно, даже жестоко. Его густые брови сдвинулись в одну темную полосу, а глаза презрительно сощурились. Он замахнулся и наотмашь ударил ее по лицу. Княгиня пошатнулась, но устояла, даже не дернулась и не пыталась укрыться. «Он ребенок», — тихо произнесла она. Князь размахнулся и еще раз ударил ее от тыльной стороной ладони. На этот раз княгиня ухватилась за повозку, чтоб устоять. Охранники не обращали внимания на то, как князь учит уму свою жену. Они привязали коней у лавки и пошли ко двору посудника. Один вошел на двор, другой встал у ворот и безразлично глядел на князя. Бронеемир еще раз звонко ударил жену. «Не смей перечить мне! Не позорь мужа! Приведи себя в порядок!» Небрежно бросил князь и отвернулся от нее. Волоксан медленно опускал ведро, наблюдая, как князь, следом за свитой, входит в посудный двор. Княгиня огляделась, подошла к прилавку и стала рассматривать выставленную на показ посуду. По-хозяйски сняла со стены дорогой черпак и пошла к колодцу. Она шла тихо, не пригибаясь и не пряча глаз. Казалось, она сносит побои с достоинством чести и гордости, не стыдясь и не боясь. Волк набрал воды и с сердечным поклоном поставил ведро возле княгини, отступая в сторону. бронимира зачерпнула воды, смочила в ведре платочек и аккуратно оттерла лицо. Левая щека ее была пунцовой, три пятна от перстней быстро наливались синевой, а в уголке рта повисла крупная капля крови. Влаксан стоял все так же, почтительно склонив голову и прижав руку к груди, наблюдая за княгиней из-под тишка. Она поднесла черпак губам и, напившись, протянула его волку. «Благодарю». Влаксан взял черпак и замер. Но княгиня продолжала с интересом смотреть на него. «Ты не собираешься пить? Или брезгуешь княжьим подношением?» Голос ее приобрел взбалмошно-суровые нотки, и волк сделал глоток. «Благодарю, государыня». «Ты очень добра!» — он протянул обратно черпак. Княгиня смирила его долгим внимательным взглядом. Птах не солгал о ее красоте. Большие серые глаза, аккуратный нос, чуть крупный рот, круглое лицо с остреньким подбородком. Должно быть, Ярошу нелегко далось решение сосватать ее брони и миру. Наконец она дернула плечом, бросила черпак в колодец, быстро развернулась на пятках и пошла к воротам посудной лавки. Из-под богато расшитого кокошника и парчового платка спускалась по спине длинная толстая коса, украшенная лентами, жемчугом и драгоценными камнями. Волк умылся из ведра и глянул в колодец. Дорогого черпака, который утопил брони мира, видно не было. Народ стал расходиться с улицы, только бедняки со всей граты стали стягиваться в посудный тупик, надеясь снова выпросить монет. Волк вернулся на главную улицу, и зашел в небольшую корчму на развилке. «Хозяин, есть питье? Пиво, брага, мед, вино?» Тут же отозвался из подсобки голос. «Богатая, однако, корчма. Даже вино наливают. Давай пиво!» — махнул Влаксан. К жене князь охрану не приставил. Видно, не очень-то он дорожит ей. Значит, наблюдать своих людей представил только к сыну. Тем сложнее будет их отвлечь. На сегодня он достаточно узнал а подслушивать и в окна глядеть это дело косово дафттаха влаксан сам не заметил как засиделся за кислым пивом люди приходили в корчму, заказывали еду питье обсуждали приезд князя и предстоящий праздник летнего огня у окна громко обсуждали сплетни мужик и две бабы говорят князь сватовник будет устраивать для всего мира хочет дать имя княжечу на празднике Заходясь от восторга, делилась старая баба. Даже колдун из Награя приехал. Будет княжеч носить имя горных духов. Брешешь, — возмутился мужик. Видят духи, не вру. Даже кудиир уже набирает себе работяг. Говорят, пир будет на весь край. Подтверди, клунь. Не брешет, мать. Я и сама слыхала. Жарушка из посудной лавки сказала Бакульке. А я рядом стояла, дослыхала да все. Иначе по что бы князь в посудный поехал? Княжья повозка давно прозвенела бубенцами в сторону дворца, а Влаксан все еще жадно вслушивался в слова, но сам не заметил, как голоса утратили ясность. Люди превратились в расплывчатые тени, а голова стала тяжелой. Наспех расплатившись, волк пошел к себе на чердак.